Глава 9 Надеюсь, чертовы ведьмы не предъявит мне ничего, если она все-таки тронулась умом. Подумал Артем, хмуро разглядывая японку. Увидев эту женщину, он быстро сложил 2 плюс два и понял, зачем здесь нужен. Раньше игрок не задумывался над этим вопросом, но, похоже, колдуньям в роли сосуда годится не всякое тело. Или есть какие-то личные предпочтения. Возможно, поэтому Цвай оказалась на разделочной доске после такой странной череды событий. Другая магичка из картины Артёма приметила эту японку, скорее всего, испробовав ее отсеченную руку, которую тот притащил в пространственном кармане домой из злополучного осколка. По какому признаку вы отбираете себе жертву? Задала риторический вопрос парень. Что между ними общего было атрибут ловкости? Возможно, он не так прост, как думал Артём. Красота? Звучит глупо, конечно. Но когда речь идет о женщинах, даже таких, не стоит руководствоваться очевидной мужской логикой. Поняв свою задачу, игрок не стал ртачиться и сделал все как надо. О да, можно было по праву гордиться организованной им трагедией. Продолжая наблюдение за группой игроков, Артём думал над планом захвата. Японка и ее напарники были довольно слабы. Но взять человека, тем более игрока, живьем, это намного сложнее, чем ликвидация. Помощь пришла с неожиданной стороны. Парень почувствовал что-то родное, исходящее от лидера группы, того самого японца с энергетическими щитами. Изучив того внимательнее, он отметил амулет, использующий его родной пространственный атрибут. Тут удивительно легко пошел на контакт. Артём быстро изучил его работу. Артефакт походил на пространственный щит но вместе с тем серьезно отличался. Пока японцы продолжали играть в приключенцев, убивая слабых для своего уровня ящериц, он судорожно рассуждал, на что же похож чертов амулет и как можно использовать этот момент. Когда произошла битва с боссом и артефакт защитил носителя, не пустив один из шальных кристаллических осколков, парня осенило. Это было похоже на зацикленную аномалию из бункера, только обратного воздействия, работающий лишь в микромасштабах небольших снарядов. Дальше все пошло в лучших традициях злодея, заманившего группу в ловушку. Артем дождался нужного момента и своим пространственным атрибутом перегрузил артефакт, заставив его сработать по своей сигнатуре, но в обратную тягу. Пространство схлопнулось в ту самую зацикленную аномалию, где оказался заточен японец. Пока его товарищи судорожно бегали в поисках лидера, Артем подпитывал получившуюся ловушку, ибо артефакт был слишком слаб для таких целей. Первоначально он хотел просто ликвидировать мужчину, чтобы потом в эту аномалию поймать и свою цель. Но, увидев, в какую панику впала женщина, подкорректировал план на ходу. Видимо, их связывали чувства, а этот момент стоило использовать. Он дал игрокам время для поисков своего напарника, чтобы японка отчаялась, растеряв способность к адекватному мышлению в борьбе. Когда настал черед финальной фазы, Артем нанес тяжелое ранение любовнику, все это время не оставлявшему попыток выбраться из тюрьмы. Отметив, что группа явно потеряла все надежды и скоро решит покинуть это место, он, наконец, сделал решающий ход. Когда утратившая дух женщина в очередной раз пробегала мимо зацикленной аномалии, Он аккуратным воздействием поймал ее в скрытое пространство. Там, увидев раненого, но ну, живого близкого человека, она забыла обо всем на свете, желая лишь помочь ему. Цель можно было брать голыми руками, но Артем подстраховался, блокировав ту в клетке из плоскостей и от души вырубив ударом по голове. Игроки очень крепкие, ребята, так что можно было не стесняться силы удара. Сейчас он уже развеял ловушку экономии силы. Поддержание такого пространственного пузыря вместе с параллельным применением других навыков дало неплохую нагрузку. Трое оставшихся после исчезновения женщины совсем испугались и покинули осколок, так что беспокоиться было не о чем. Он успешно выполнил свой план и получил крайне полезный опыт применения нового навыка. Следовало радоваться, но сознание отравляли мысли другого толка. У Артема давно начало появляться ощущение, что его вели. Возможно, сначала это было абсолютно незаметно, но с какого-то момента он стал понимать неестественность некоторых событий. Хорошо это или плохо? Трудно сказать. Ведь вполне возможно, без этой ненавязчивой опеки он бы уже где-то успел сложить голову. Однако и молодого бычка защищает от холода и волков до поры до времени, пока фермеру не понадобится мясо. Парень подавил импульсивное детское желание – Сделает все наперекор неизвестным кукловодом, демонстрируя самостоятельность. Нет, он уже не тот Артем из старой жизни, где в худшем случае можно было лишь потерять работу. Игрок уже понял, что попал в новый, опасный, но чарующий мир. Право сильного здесь – основной закон жизни. Сильные задают темп и прогибают всех остальных. Кто он такой в рамках этого культа силы? Да никто. Насекомые, не имеющие даже права голоса. Что он может делать в этой ситуации? Только выживать, набирая мощь и опыт. Полчаса назад он легко играл жизнями других игроков, а лишь по одной причине. Они были слишком слабы, чтобы воспрепятствовать этому. Точно так же сейчас другие существа могут играть его судьбой, потому что он тоже слаб, чтобы им помешать. Отдохнув и со своими размышлениями, Артём встал. «Пора заниматься делами». Подранок потерял последние крупицы жизни и умер от полученного рассечения. Артем не собирался оставлять его в живых. С некоторых пор он уяснил, что в мире, где человек может стать сверхсуществом, оставлять за спиной недобитых врагов, чревато фатальными последствиями. «Ничего личного, парень», — мысленно выдохнул Игрок. «Только села». Он обыскал и сложил в пространственный карман все более-менее полезное барахло, что было на двух японцах. Самым ценным оказался пространственный амулет, что носил лидер. Но манипуляции Артема выжгли его, разрушив ценный артефакт. Надо быть очень осторожными с артефактами, если их может взломать сильный владелец соответствующего атрибута. До сегодняшнего дня ему даже и в голову не приходила такая возможность, но это было логично. Наверняка должен быть способ защитить свое имущество. Артем взвалил на плечо японку и направился на выход из осколка. Нести на себе бойца ближнего боя нервировало, приходилось чутка отслеживать ее состояние. Забавно, но несмотря на чрезвычайную ситуацию, рачительные японцы забрали с собой все сумки с вещами, сложенные у выхода из аномалии. Артем изучил территорию по ту сторону перехода, но, разумеется, игроков и дух простыл. Молодой человек окинул последним взглядом странную пещеру и навсегда покинул ее. Он вышел из пагоды и отдалился вглубь живописного парка, достаточно, чтобы пространственные вибрации от портала не сбили работу артефакта. Перестраховка, но мало ли. Здесь, под сенью какого-то деревца, может быть, даже настоящей сакуры, Артем достал тот самый амулет в виде жука, оставленный как знак свыше, в осколки мехов. «Пространственный амулет спасения мастера Гуривик. Переносит пользователя в безопасное место. Требуется зарядить». Артём не удержался и в очередной раз засмеялся, прочитав подпись системы. «В безопасное место, значит?» — ухмыльнулся он. «Сваюш, как спаслась-то!» Это был тот самый артефакт, с помощью которого Ранки разбежала с их дуэли в поселке, захваченном бандитами. После он попал к чародейке, и Артём лишился шанса изучить работу столь интересной вещицы. Однако нет, ее все таки вернули, не забыв напомнить о задании. Потянувшись к атрибуту, он начал аккуратно, чтобы не сжечь еще один пространственный артефакт, вливать силу. Игрок уже убедился, что в случае соответствия типов энергии и искры тратить не требовалось. В отличие от собственных пространственных прыжков и порталов системы, этот перенос вызвал легкое головокружение, тошноту и дезориентацию. Борясь с неприятными ощущениями, Артем изучил кругу на предмет опасности, но причин беспокоиться не было. Он снова был в том самом осколке, куда попал в погоне за цвай. Выглянув из каменного жилища, парень отметил, что туманная стена, окружающая осколок, явно сдвинула границы, будто пожирая ставшую бесхозной аномалию. Заметив опасность телепортации в старые осколки, Ингрок аккуратно начал искать следы старого прокола в пространстве. Тот неплохо сохранился, будучи использованным несколько раз. Привычно восстановив переход и наполнив его энергией для активации перехода, Парень не стал задерживаться и шагнул в разрушенный населенный пункт. К этому времени отсюда уже вывезли в Поленково всё, что хоть маломальски имело ценность, а руины сожгли. Артем вдохнул полной грудью свежего морозного воздуха и скинул японку на землю. Чувствовал он себя каким-то бешеным камивояжором, мотающимся по всему миру. Хотелось помыться и отдохнуть. Расстояние до дома отсюда было приличным, то под пешком не было ни единого желания поэтому написал БФГ. «Арт, привет, свободен? БФГ. Здорово, ну так, а что хотел? Я в поселке, где мы бандиту с братиком и сестрёнкой развалили. Есть какой-нибудь мотоцикл с колеской за мной сгонять? М, м ну, найду. Давай, ищи и езжай. У меня есть чего тебе показать. Хм, заинтересовал. Жди, буду». Вениамин был из людей, у которых слово и дело не расходятся ни на минуту, поэтому через полчаса он уже был на месте. Как и просил Артем, действительно нашел какой-то мотоцикл с коляской. «Сэнни, Арт, с риском для жизни прорвался, а то у нас сейчас напряжно!» — закричал мужчина, подъезжая. Спешившись, он подошел для рукопожатия. «Здорово, наконец-то ты к нам вернулся!» «Привет!» — с улыбкой поприветствовал Артем своего товарища. «А это у тебя что, ты решил работорговцам заделаться?» — в шутку спросил Вениамин, увидев лежащую рядом японку. «Ага», — хмыкнул парень и носком купленных когда-то на Уксоне сапог развернул лежащую женщину, чтобы собеседник мог разглядеть ее лицо. Как и он сам, ранее Бевга узнал ее не сразу. Мужчина открыл рот, чтобы что-то сказать, но резко замолчал. Можно было наблюдать, как его лицо принимает сложное выражение и хмурится. Он явно вспоминал произошедшую трагедию. Хоть Веня не показывал виду, Артем знал, что произошедшее в том сквозном осколке сильно по нему ударило. Он до сих пор не общался с Даймой, не простив того за критическую оплошность и упущенный шанс. Да и на себя, вероятно, злился. «Да неужели? Как ты выцепил эту гниду?» — спросил Вениамин, разумеется, не знавшая о миссии Артёма, и тут же продолжил. «Она живая?» «Если не хочешь марать в руки, я с радостью оторву и башку». «Не беспокойся, я позабочусь об этом», — хлопнул друга по плечу парень. Позвал показать, что Бас не останется без отомщения. И поверь, эту женщину ждет нечто очень плохое. «Знаю тебе, нисколько в этом не сомневаюсь», — хмыкнул Веня. «Ладно, поехали давай, а то сейчас в округе опасно». «Вы так и не разобрались с теми зверями?» «А как?» — пожал плечами собеседник. Это кочующая стая, похоже. Надо выслеживать и отстреливать потихоньку. А охотников и подходящего калибра для этих уродов у нас нет. «М -м, боюсь, что у меня сейчас нет времени заниматься этим дерьмом. Так никто и не бросит, — отмахнулся Веня. Лигу не слушай, негр вечно моросит. Я сам понимаю, что нам пора вставать на ноги. Это точно, вставать на ноги. Я тут с московскими боевиками пообщался. «Очень жесткие ребята, сравнение не в нашу пользу». Пока ехали, Артем задумался над дальнейшими действиями. Теоретически он получил все необходимое для расконсервации портрета. Но вляпываться в это не хотелось категорически. Однако и выбора не было. Единственное, что он мог, это не торопиться с картиной и постараться достигнуть эволюции. Тут встал вопрос о том, как сохранить Японку, чтобы та не сбежала и не покончила с собой, пока он будет набирать силу. По этому поводу уже имелись мысли. Въезжая в Поленково, Артем сразу оценил изменения как в самом поселке, так и в людях. Быстро появились защитные укрепления, на возведение которых раньше вечно не хватало рук. Корольные теперь не клевали носом, а обдели, внимательно осматривая кругу на предмет угрозы. Настоящая угроза жизни быстро снимала шелуху разгильдяйства. Разумеется, заметили и Артёма, но он не стал ни с кем разговаривать, попросив Вениамина подъехать прямо к дому. Не хотелось показывать всем, что он таскает живой товар. «Ладно, спасибо, что подбросил. Надеюсь, тебе полегчало», — сказал он, прощаясь с Веней. «Есть такое. Вечером на смену караула подходи. Мы там посидим поржем с мужиками». «Сегодня вряд ли, дел слишком много. На днях, может быть». Хм, «Смотри сам». Улыбнулся тот в ответ. «И это, сдай ему помирить, что ли? Расскажи ему, что поймал я эту стерву». Махнул рукой Артём и пошёл в дом, не желая видеть Вениамина в момент неловкости. На самом деле он не испытывал какого-то негатива к японке. Ему вообще было плевать. Но почему бы не совместить приятное с полезным? Если уж он получил задание на ее отлов, то это можно было использовать, чтобы помирить этих двух». Насколько он знал, Даймы тоже очень тяжело переживал произошедшее. На фоне тяжелых обвинений в вине у парня выработалась фобия. страха плашать и поставить напарников. Из-за этого он практически выпал из списка боевиков организации. Когда-то Балагур и Весельчак, этот человек превратился в серую тень себя былого. Оставалось надеяться, что он сможет преодолеть страхи. Артем зашел домой и хорошенько связал Японку, после чего немедленно полез на общего ксона. Именно здесь он видел способ обезопасить себя от этой узкоглазый дряни. Мысленно он быстро задал название зелья, которое когда-то случайно увидел, еще полезные для себя предметы. Зелье, отложенной казни, вводит существо в бессознательное состояние на длительный срок. Действует только на расу людей. Срок действия, около 20 световых дней родного мира цели, кроме особых исключений. Было достаточно много типов этого вещества под множество раз. Артем нашел необходимое и сразу купил и его, и антидот, расставшись с целым миллионом искр. После этого парень по-быстрому осмотрел свои запасы и прикупил нужные расходники. В целом он пока не нуждался в чем то особенном из аукциона. Ожидая, пока система доставит купленное, он проверил японку и, наконец, позволил себе раздеться и расслабиться оказавшись дома после полного опасности и выхода в Москву. Словно выполняя приятную традицию, Артем затопил баню и занялся приготовлением еды. Из-за смещения часовых поясов в России сейчас время только приближалось к обеденному. Когда он таки дождался получения аукционных расходников, то не замедлил применить зелень на женщине. Та так и не пришла в себя, скорее всего, сильный ушиб, наложился на тяжелейшие психологический удар и истерику, вызвав такую длительную потерю сознания. Артем аккуратно вылил ей в рот темно-бородовую жидкость из черного пузырька. Внешне ничего не изменилось, разве что ее дыхание стало спокойным и глубоким. На всякий случай оставил тело связанным, убедившись, что путы не нарушили кровообращение. Только после этого он смог окончательно выдохнуть. После обеда пришла Лена. Женщина, как всегда, была в центре событий и постоянно занята. Она немного удивилась, увидев связанную японку дома. Но Артем, не вдаваясь в подробности, объяснил, в чем дело. Он знал, что, несмотря на милую внешность, Лена весьма жесткий человек, поэтому нисколько не беспокоился, что то начнет жалеть пленницу. Тем более после того, как узнала, что та виновна в гибели Баст. Остаток дня он позволил себе отдохнуть, проведя время пусть и не с любимой, но интересной умной женщиной, лишь поздно вечером уделив немного времени заботам. В ходе последних сражений в осколке, Он получил три уровня, очки с которых еще не использовал. С надеждой он вложил все в интеллект, доведя характеристику до 56. Но пороговое значение не было достигнуто. Не став заканчивать на этом, Артем использовал один из таликонов на ловкость. Характеристика ловкость получает бонусный эффект. Вы не можете выбрать самостоятельно. Вы получаете бонус, соответствующий естественному вектору развития организма. Получен бонус «Динамическое равновесие». Серьезно улучшена способность сохранить баланс в условиях непрерывного смещения центра тяжести. Через пару мгновений пришло ожидаемое сообщение. Внимание, игрок! Обнаружено три последовательных усиливающих эффекта в одной характеристике. Желаете инициировать переход? Уже не сомневаясь, как раньше, молодой человек мысленно дал положительный ответ. Внимание, игрок! Переход инициирован. Рекомендуется войти в состояние сна. Отлично. Кто он такой, чтобы идти против рекомендаций системы? С этими мыслями Артём мгновенно провалился в сон.